«Дед мой», — рассказывал Пушкин, — «был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Ваейкова, умерла на соломе заключенной в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую связь с французом, бывшим учителем ее сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чечерина, довольно от него натерпелась». Однажды он велел ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась чуть ли не моим отцом. Родильницу повезли домой полумертвую и положили на постелю всю разряженную и в бриллиантах. Урожденная Воейкова Марья Матвевна, От нее Лев Александрович Пушкин имел трех сыновей: Николая 1745-1821 годы, Петра 1751-1825 годы, Александра, умершего раньше братьев. Все они были бездетны. Пушкина Ольга Васильевна 1737-1802 годы, урожденная Чечерина, вторая жена Льва Александровича Пушкина, деда-поэта, от которой родились Василий, Сергей, Анна и Елизавета. Этот жестокий феодал был, однако, человеком просветительной эпохи и родившегося весною 1770 года сына, Сергей, будущего отца поэта, воспитал в духе французского вольнодумства. Сергей Львович был типичным российским маркизом. Незамысловатую философию XVIII века Сергей Львович усвоил не без удовольствия из книг Вольтера, Гельвеция, Руссо и поэтов эротических и сентиментальных. Пушкин Сергей Львович, 1770-1848 годы, отец Александра Сергеевича Пушкина, в 1811 году, военный советник, в 1814 году начальник комиссариатской комиссии резервной армии в Варшаве, с 1817 года в отставке. Вольтер Мари Франсуа Аруэ. 1694-1778 годы, французский писатель, философ-просветитель. Гельвеций Клод Адриан, 1715-1771 годы, французский философ, сторонник учения о решающей роли среды в формировании личности. Руссо Жан-Жак, 1712 -й. 1778 годы, французский философ и писатель, представитель сентиментализма. Это не мешало ему быть суеверным и поддерживать видимость бытового православия, то есть служить молебны, приглашать на дом приходских батюшек и раз в год говеть. Утром он исповедовался и приобщался, а вечером декламировал со смехом стихи парни, в коих автор издевался над церковными таинствами. Парни, Эварист, 1753-1814 годы, французский поэт, один из зачинателей легкой поэзии. Он служил в лейб-гвардии егерском полку. В 1798 году он вышел в отставку в чине майора и зачислен был куда-то в комиссариат по продовольственной части. Он, конечно, был масоном. Масоны или франк-масоны, от французского «франк-масон», «вольный каменщик». Религиозно-этическое движение возникло в начале XVIII века в Англии. Название, организация, объединение вложит традиций, заимствованные ими от средневековых цехов, братств, строителей, каменщиков, отчасти от рыцарских и мистических орденов. Летом 1814 года, командированный Варшаву Сергей Львович вступил в ложу Северного щита. Пройдя четыре предварительные степени, к концу 1817 года он получил звание свободного каменщика. К этому времени он уже вышел в отставку и больше никогда не служил. Сергей Львович постоянно нуждался в деньгах и почитал себя человеком, обиженным фортуною. А между тем в Нижегородской губернии у него было семь тысяч десятин и более тысячи крепостных крестьян. Он не терпел никаких дел и забот, поместья управлялись бессовестными приказчиками, которые разорили крестьян. Сергей Львович ни разу не удосужился заняться судьбой своих имений. Крестьянскую репутацию он прогнал, не выслушав. Зато он был не ленив на удовольствие. Он полагал, что мир устроен для наслаждений таких изящных и милых господ, как он, Сергей Львович, или его братец Василий Львович, небезызвестный стихотворец, автор поэмки «Опасный сосед», в кой описываются нравы публичного дома. У самого Сергея Львовича был талант актера. Он то и дело декламировал то Мольера, то Расина. Никто не умел так весело и удачно организовать любительский спектакль, как он. Нельзя отрицать, что у него был живейший интерес к литературе, а к литературным знакомствам у него было явное пристрастие. Когда он жил в Москве по большой хомутовке во дворе графа Санти, все его ближайшие соседи были писатели. Санти Александр Львович, 1767-1839 годы, граф, генерал-интендант Первой армии, киевский гражданский губернатор. Пушкин Василий Львович, 1766-1830 годы, дядя поэта по отцу, известный стихотворец. Фамилия героя его поэмы «Опасный сосед» 1811 год Буянова возникает в Евгении Онегине. Имя дяди неоднократно упоминалось Пушкиным в стихах. Сам Василий Львович высоко ценил творчество племянника, о чем свидетельствуют два его послания к нему в 1829-1830 годах. Мольер Настоящий имя и фамилия Жан-Батист Поклен, 1622-1673 годы. Французский комедиограф, актер, театральный деятель, реформатор сценического искусства. Служил при дворе Людовика XIV. Росин, Жан, 1639-1699 годы. Французский драматург, поэт, представитель классицизма. Рядом с домом Пушкиных жил поэт Иван Иванович Козлов, автор Черница. В Малом Харитоньевском Василий Пушкин. В Малом Козловском, совсем близко, Иван Иванович Дмитриев, знаменитый баснописец и сентиментальный лирик. По Большой хамутовке проживала также госпожа Хераскова, вдова-невестка известного писателя, а на ее литературных вечерах появлялись и Крамзин, и Жуковский, и многие другие. В этом кругу Сергей Львович был свой человек, он смешил дам каламбурами, он писал в альбомы стихи без малейших затруднений по-французски и даже по-русски. Козлов Иван Иванович, 1779-1840 годы. Русский поэт-переводчик. Ослеп в 1821 году. Автор лирических стихов, поэмы «Чернец», экземпляр которой прислал Пушкину ручной надписью. Пушкин охарактеризовал ее как прелесть и написал стихотворение «Козлову» по получении от него черница. Поэт посвятил Пушкину два стихотворения. Стихотворение «Вечерний звон» 1828 год стало народной песней. Дмитриев Иван Иванович, 1760-1837 годы, русский поэт, автор легий сатир «Басен» в основном вольный перевод Ла Фонтена и Флориана, баллад, песен, подражание народным. Начал свою службу солдатом в 14 лет, дослужился до министра юстиции с 1810 по 1814 год. Известного писателя Херасков Михаил Матвеевич, 1733-1807 годы, писатель, создатель трагедии и комедий в духе классицизма, директор, а затем куратор Московского университета. Жуковский Василий Андреевич, 1783-1852 годы, русский поэт, почетный член с 1827 года и академик с 1841 года Петербургской академии наук. Один из основоположников русского романтизма. Сергей Львович огорчил свою мать Ольгу Васильевну, рожденную Чечерину, женившись на беспреданнице Надежде Осиповне Ганнибал. Однако и эта беспреданница получила после смерти отца в Псковской губернии, сельцом Михайловское, в тысячу слишком десятин. Надежда Осиповна была красива, в свете ее звали прекрасной креолкой. Она была взбалмошна, ленива и не терпела никаких дел и забот, как и ее супруг. Ганнибал Надежда Осиповна 1775-1836 годы мать Пушкина, Известно ее обращение к Александру I в 1825 году и Николаю I в 1826 с просьбой о помиловании поэта. Эта бесприданница получила после смерти отца Сельцо Михайловское. Отец Ганнибал Осип Абрамч 1744-1806 годы. Третий сын Абрама Ганнибала от второго брака, дед Пушкина. Дослужился до чина морской артиллерии капитана второго ранга, затем был заседателем Псковского совестного суда, советником Псковского наместнического правления в 1778 году, и советником Петербургского губернского правления в 1780 году. Умер и погребен в Святогорском монастыре. Родом своей матери Пушкин интересовался не менее, чем отцовским. Он добыл какую-то записку на немецком языке где излагалась история его прадеда Абрама Ганнибала. Ганнибал Абрам Петрович до крещения Ибрагим родился в 1697 или 1698 году, умер в 1781, прадед Пушкина. В 1742 году в чине генерал-майора назначен ревельским оберкомендантом. В 1755 году выборгский губернатор. В 1759 году генерал-аншеф и директор Ладожского канала. Главное в этой записке соответствует действительности и подтверждается иными документами, но кое-что в ней не точно. Сам поэт называл прадеда то негром, то арапом. На самом деле Абрам Петрович Ганнибал родился в Лагоне в Северной Абиссинии на берегах Мореба в 1698 году. Отец его был владетельным абиссинским князьком, находившимся в вассальных отношениях к турецкому султану. Восьмилетним мальчиком он попал в качестве заложника в султанский сераль. Сираль. В странах Востока дворец, его внутренние покои и гарем. Русский посланник вывез его в подарок Петру I. Царь, будучи в Вильне, крестил его. Абрам Ганнибал, или просто Абрам Петров, как тогда его называли, находился неотлучно при царе, спал у него в токарне, сопровождал его в походах. Сам царь обучал его грамоте и математике. По-видимому, он любил маленького обессинца. Пушкин рассказал анекдот, который, по его словам, довольно «нечист», но рисует обычаи Петра. Однажды маленький араб, сопровождавший Петра I в его прогулке, остановился за некоторую нуждой и вдруг закричал в испуге «Государь! Государь, из меня кишка лезет!» Петр подошел к нему и, увидев, в чем дело, сказал «Врешь, это не кишка, а глиста!» и выдернул глисту своими пальцами. В 1717 году Петр отправил своего воспитанника во Францию в военное училище обучаться артиллерии и инженерному искусству. В 1722 году он вернулся в Россию и был назначен на строительные работы в Кронштадт. После смерти царя всесильный Меншиков, страшась его влияния, удалил Ганнибала из столицы куда-то в Сибирь, китайской границы, после падения Меншикова. Ганнибалу удалось вернуться из ссылки и поселиться под Ревелем. При воцарении Елизаветы он стал бы завышаться и богатеть. Умер он 93 трех лет в чине генерал аншефа Меньшиков Александр Данилович, 1673-1729 годы. Сын придворного конюха, светлейший князь, сподвижник Петра Первого. В семейственной жизни, пишет Пушкин, прадед мой Ганнибал также же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Есть известие, что жену свою он приковал к стене и жестоко истязал ее плетьми. Не дождавшись развода, он женился на некой Христине Шаберх, которая добросовестно нарожала ему немало черных ребят. Старший сын его, Иван Абрамович, был моряк, участвовал в чесменском бою. В 1770 году он взял Наварин, в 1779 году — Выстроил Херсон, родом-гречанка Евдокия Древна Диопер, жена Абрама Ганнибала с 1731 года. Брак расторгнут в 1753 году. Родила ему белую дочь. Сведения о дочери Поликсени не подтверждены официальными документами. Шеберх Кристина Регина, фон Шоберг, 1705-1781 годы, дочь капитана Перновского полка. В браке с Абрамом Ганнибалом родились сыновья Иван, Петр, Осип и еще восемь детей. Ганнибал Иван Абрамович, 1731-1801 годы, старший из сыновей Абрама Ганнибала от брака с Христиной Региной фон Шадрх. Часменский бой произошел 26 июня, 7 июля по новому стилю, 1770 года, во время русско-турецкой войны 1768 года, 1874 года. Дед Пушкина Осип Абрамович служил во флоте и женился на Марье Алексеевне Пушкиной, дочери Тамбовского и воды. «И сей брак был несчастлив», — пишет Пушкин. Ревные жены и непостоянство мужа были причиной неудовольствий и ссор, которые кончились разводом. Африканский характер моего деда, и страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения. Он женился на другой жене. представив фальшивое свидетельство о смерти первой, Бабушка принуждена была подать просьбу на имя императрицы, которая с живостью вмешалась в это дело. Новый брак деда моего объявлен был незаконным, бабушке моей возвращена трехлетняя ее дочь. Этой девочкой была прекрасная креолка Надежда Осиповна Ганнибал, мать поэта. Дед Пушкина умер в 1807 году в своей псковской деревне от следствий невоздержанной жизни. Женился на другой жене. При жизни первой жены в 1779 году Ганнибал женился на Устинье Ермолаевне Толстой, урождённая Шишкина, брак, который был признан незаконным в 1784 году и расторгнут. Умер в 1807 году, по другим сведениям, в 1806 году.